Однажды министр МВД товарищ Баскаков был в кабинете первого секретаря ЦК. Ему позвонил Берия и говорит: "Ты где? В ЦК у первого секретаря. Иди к себе, позвони". Товарищ Баскаков доложил мне, что ему было сказано: "Пошёл". позвонил. Ему было дано указание собрать данные о национальном составе партийных, советских и чекистских органов, не докладывая об этом ЦК Белоруссии. Но товарищ Баскаков немедленно доложил ЦК. Он отказался писать записку, тогда его вызвали в министерство в Москву и заставили писать, а затем как негодного прогнали. Я хочу сказать товарищи, что Берия не только в партии, в народе, но и в органах не имел и не мог иметь опоры. Прав прав был Николай Семёнович. Берия не мог рассчитывать на поддержку не только в партии, но и в родном ведомстве. Народ, ни его, ни оппонентов не волновал. Люди давно уже не могли высказывать своё мнение и влиять на власть. Абакумов успел насадить туда своих людей, да и многие прежние выдвиженцы Берии, вроде Цанавы, успели перебитнуться на сторону Виктора Семёновича и уседели на своих местах даже после падения Абакумова. Потом кадры МГБ пополнились людьми нового министра. кадрового партработника Игнатьева. Оба заместителя Берии, Круглов и Сиров, не могли считаться его безоговорочными сторонниками. Сергей Никифорович больше тяготел к Маленкову, а Иван Александрович к Хрущёву, с которым хорошо сработался на Украине. Ресной и Гоглидзе, бывшие заместители Игнатьева в последний год жизни Сталина, не могли в ту пору влиять на кадровую политику. Василий Степанович, которого в мае 1953-го Берия назначил на ключевой пост УВД Москвы и Московской области, во время июньских событий перебернулся на сторону его врагов. Так что, как инструмент захвата власти в 1953-м году, миллионный МВД Лаврентий Палыч использовать никак не мог. Предпринятая Берией механическая замена кадров по национальному признаку совсем не гарантировала лояльности к нему новых выдвиженцев. В тех республиках, где русская и русифицированная элита была многочисленна и сплачена в единый клан, Бериевская реформа стала пробуксовывать ещё до падения своего творца. Лиду прижжённый Баскаковым, по толице успел провести соответствующую работу с местными руководителями. И в результате пленум ЦК КПБ Беларуси отказался менять Николая Семёновича на рекомендованного Москвой белоруса Земянина. Последний совсем не был близок к Берее и успешно продолжил партийную карьеру. После расстрела Лубянского маршала просто Михаил Васильевич был первым попавшимся под руку членом президиума, высокопоставленным номенклатурщиком белорусской национальности. Всё-таки второй секретарь Белорусской компартии, может быть, как раз осечка в Белоруссии стала важным толчком для формирования антибереевского заговора в руководстве страны. Конечно, идея борьбы с сильнейшей русификацией партийно-государственного аппарата в союзных республиках с помощью своеобразных процентных норм ничего общего с демократией не имеет. Но Берия и не собирался строить в СССР демократическое государство по западному образцу. Просто он хорошо понимал, от насаждавшейся сверху чисто административным путем русификации – можно избавиться только столь же грубыми административными методами. В отсутствие демократии это единственный путь. Создаётся впечатление, что Берия рассчитывал поставить под контроль своих сторонников ряд региональных парторганизаций, чтобы на местах начать процесс децентрализации. Особое значение он придавал родной Грузии. Начать критику культа личности Сталина на родине недавно почившего вождя нередко казалось ему весьма удачным пропагандистским ходом. Уже во Владимирской тюрьме Мамулов рассказывал Пименова, что в июне 53-го был послан БЕРИ с некой инспекцией парткадров для подготовки к очередного 15 съезда КП Грузии, на котором БЕРИ собирался публично закрепить начатую реабилитацию. В работе по организации 15-го съезда грузинских коммунистов активное участие принимал и помощник Берии Шария, освобожденный из заключения сразу же после возвращения Лаврентия Павловича в МВД. Его посадили по Мингрильскому делу. По всей вероятности, Мамулова Берия Павловича, прочил новым главой грузинских коммунистов и поэтому срочно перед съездом добился его введения в бюро ЦК и назначению главой отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК Ком партии Грузии. Не исключено также, что в руководителей грузинских коммунистов Берия прочил шарию. Столь же опасным для подавляющего большинства номенклатуры было и предложение Лаврентия Павловича об объединении Германии. На июльском пленуме Молотов возмущался. «При обсуждении германского вопроса в президиуме Совета Министров скрылось, что Берия стоит на совершенно чуждых нашей партии позициях. Он заговорил тогда о том, что нечего заниматься строительством социализма в Восточной Германии, что достаточно и того, что Западная и Восточная Германия объединились как буржуазное, миролюбивое государство. Эти речи Берии не могли пройти мимо нашего внимания. Для нас, как марксистов, было и остается ясным, что при существующем положении, то есть в условиях нынешней империалистической эпохи, исходить из перспективы, будто буржуазная Германия может стать миролюбивым или нейтральным в отношении СССР государством, является не только иллюзией, но и означает фактический переход на позиции чуждой, социализму. Во внесенном Берии проекте постановления Президиума Совета Министров по этому вопросу было предложено признать ошибочным в нынешних условиях курс на строительство социализма, проводимый в Германской Демократической Республике. В связи с этим предлагалось отказаться в настоящее время от курса на строительство социализма в ГДР. Этого мы, конечно, не могли принять. Но Стало ясно обнаруживается, что Берия стоит не на коммунистических позициях. При таком положении мы почувствовали, что в лице Берии мы имеем человека, который не имеет ничего общего с нашей партией, что это человек буржуазного лагеря, что это враг Советского Союза. Капитулянский смысл предложений Бели по германскому вопросу очевиден. Фактически он требовал капитуляции перед так называемыми западными буржуазными государствами. Нам стало ясно, что это чужой человек, что это человек антисоветского лагеря. Голоса, правильно Молотову вторил Маленков. «Надо сказать, что Берия при обсуждении германского вопроса предлагал не поправить курс на форсированное строительство социализма, а отказаться от всякого курса на социализм ГДР и держать курс на буржуазную Германию. В свете всего, что узнали теперь о Берии, мы должны по-новому оценить имя. эту его точку зрения ясно что этот факт характеризует его как буржуазного перерожденца президиум решил снять берю из занимаемых им постов и исключить из партии президиум пришёл к выводу что нельзя с таким авантюристом останавливаться на полпути и решил арестовать берю как врага партии и народа голоса правильно бурные аплодисменты Соратники Ленина и Сталина не привыкли уступать ни пяди той земли, куда ступила нога советского солдата. Единственное показательное исключение вывод в 1946 году оккупационных войск из Северного Ирана. И то это произошло только из-за страха перед американской атомной бомбой. Вывод же советской армии из Восточной Германии и согласие на реставрацию там капитализма означал не только шаг к окончанию холодной войны и отказ от войны, распространение социализма в Западную Европу на штыках советских воинов, но и подспудное признание преимуществ буржуазного строя перед социалистическим. Раз уж не получилось в такой промышленно развитой и согласно Марксу вполне созревшей для социализма стране, как Германия, то значит что-то не так с самой марксистско-ленинско-сталинской теорией. Беря, похоже, это понял. но для маленковых, хрущёва, молотова, ворошилова, микояна, кагановичя и прочих подобное признание было смерти подобным. Жизни для себя в другой общественной системе они просто не мыслили, не видели там для себя достойного места. Лаврентий Паллич был обречён